Глава 10 Напряженный предыдущий день неожиданно дал свои плоды. Проспала до подъема я как убитая, никакие покушения не тревожили. К тому же Харанта сказала, что на двери индивидуальная печать, которую большинство здешних обитателей не способны преодолеть. И я не стала спрашивать, как быть с теми, кто способен. Следующий день ознаменовался практическими занятиями по магии. Причем, как я поняла, программу немного перекроили. Хоть участников инцидента и просили не распространяться, о произошедшем уже знали все. Такие вещи они ведь как пожар в тайне не удержишь. Так вот, все девочки в классе сидели притихшие и задумчивые и очень внимательно слушали преподавателя. «Миледи...» Начать хочу с того, что наша первоочередная задача – разбудить ваш дар и выучить несколько защитных форм, общих для всех видов магии. Теорию мы будем изучать параллельно, но больше внимания будем уделять практике. Карайтон обвел аудиторию взглядом, остановился сначала на мне, потом на Харанте. Некоторые из вас знают, что самым эффективным методом раскачки источника является медитация, но это слишком длительный процесс, который может растянуться на пару месяцев ежедневных тренировок, так что нам придется ускориться. Медитировать я вас все равно научу, и группа будет этим заниматься, пока я работаю индивидуально с кем-то из вас. Мужчина сделал эффектную паузу. Сильный маг может помочь молодому магу разбудить источник. Это не очень приятная процедура, но у нас тут шестнадцать девушек, у которых еще нет никаких сил. Значит, изучать защитные формы группа не может. Так, может, нас лучше поделить? Задала вопрос данная вторая девушка с магией смерти. Это был бы вариант, если бы он не давал некоторым из вас определенные преимущества в отборе. «Мы этого допустить не можем», — отрезал преподаватель. «Значит, принудительное раскрытие источника. Это вы допустить можете?» — фыркнула Харанта. «Миледи, я знаю, о чем вы думаете, но для будущих драконов это не так уж травматично. Они придут в норму уже через пару дней». «Ой, что-то мне это не нравится. Совсем не нравится. Ну вот почему эти су...» «Нехорошие девушки мне тогда помешали, я же почти нащупала что-то». «Возможно, это даже был источник». «Я расскажу подробно, что мы будем делать», — перебил мои мысли мужчина. «Как вы знаете, у нас есть три направления магии — живая, мертвая и нейтральная. Конкретная сила тут не важна, главное — выдержать именно направление. Я буду взывать к источнику каждой из вас». И если он откликнется, значит вы адепт стихии смерти или огня. Далее придет черед леди Ордартис. Она проведет ту же процедуру и выявит адепта в живой магии. Ну а те, кто останется, являются, так сказать, нейтралами. Проблема с ними в том, что среди преподавателей нет достаточно сильного нейтрального мага. Мы попросили помощи у совета но необходимый специалист сможет прибыть только завтра. До этого времени мы должны выявить и пробудить тех, кого сможем». «Интересно получается. Если эта процедура не безболезненная, а мне почему-то кажется, что именно так, значит, несчастным девушкам с нейтральной магией терпеть придется три раза?» «Теперь о медитации», — продолжил Карайтон. Для начала попытаемся сделать самую простую, завязанную на дыхании. Ваша задача – следить и фокусироваться на своем дыхании. Не делать какие-то особенные вдохи и выдохи, а просто следить, как вы дышите. Как только ваши мысли побегут куда-то в другую сторону, нужно их вернуть к фокусировке на дыхании. Это самая простая, как я уже сказал, медитация. Завтра разучим другую, более сложную. Примите удобное положение, постарайтесь не облокачиваться на спинку стула, держать спину более-менее ровно, но вытягиваться как черенок от граблей тоже не обязательно. Положите руки свободно на колени, если хотите, можно сесть на пол, как вам удобно. Мужчина пошел по рядам, проверяя, кто как сел. Да, именно так. Хорошо. Харанта, вы знаете другие виды медитации? Но прошу вас сейчас работать вместе со всеми, чтобы никого не отвлекать». Выдав ценные указания и поправив тех, у кого не получалось, Карайтон вернулся к своему столу. Из воздуха он материализовал еще один стул и поставил перед собой. «Анна, прошу ко мне. Надо окончательно убедиться в вашем направлении». «А почему всегда первая я? Хотелось взвыть, но я поднялась и на негнущихся ногах Проследовала к преподавательскому столу. Подходить к Карайтону было очень страшно. ну почему не вызвали никого другого, а? Я вообще, между прочим, пострадавшая сторона, и еще не отошла от покушения, да. Хотя на самом деле я уже давно об этом не думала. Других забот хватало. Как-то поселилась во мне уверенность, что Малиса не виновата, а преподаватели во всем разберутся. Странно даже. «Присаживайтесь, миледи Анна». Мужчина указал на стул напротив него. Я покорно села и постаралась подавить дрожь. «Я почти уверен, что у вас живая магия, поэтому вызвал первый, чтобы не затягивать процесс и сразу перенаправить вас к леди Ордартис». «Хорошо». Кивнула, посмотрев на настороженных девчонок, которые и не думали заниматься медитацией. Я бы проверку перенесла в другой кабинет, чтобы не мешать занятиям. О, не волнуйтесь. Они нас не слышат и не видят. Завеса создала ощущение, что мы просто сидим, не двигаясь друг напротив друга. Удобно, очень. Дайте мне ваши руки и не дрожите так. Это неприятно, конечно, но не смертельно. Ну, успокоил, нечего сказать. Но не спорить же. Протянул ладони. Мужчина их взял и аккуратно сжал в своих огромных ручищах. Не очень приятное ощущение, как в наручниках, будто меня схватили и не выбраться. Хотя на самом деле я просто не очень люблю, когда ко мне прикасаются незнакомые люди. Лорд Карайтон сидел, нахмурившись и сосредоточившись. А я ничего не чувствовала. Вот вообще ничего. Никакого тепла, не знаю, покалывания, боли. «Ноль, пустота! Зеро!» Неожиданно мужчина выпустил мои руки из своих и откинулся на спинку стула. Улыбнулся. «Все подтвердилось, миледи Анна. Ваша магия не имеет никакого отношения к смертельному направлению». и «Я ничего не почувствовала», — удивленно ответила я, вставая. «И не должны были. Если бы источник начал отзываться, другое дело». Но на мою силу ваш источник просто не среагировал. Но ведь что-то я должна была ощутить. Тогда, в момент атаки и спонтанного выброса... Черт, он же не знает. Бровь мужчины медленно поползла вверх, так что я быстро закончила. Тогда я чувствовала магию смерти, а сейчас нет. Почему? Потому что сейчас было не массированное воздействие, а точечное и импульсное. «Ваше тело и мозг просто не успели на них отреагировать». «Но поверьте, если бы направленность совпала, все было бы иначе», — ответил мужчина, усмехаясь. «Все, идите, медитируйте. Про спонтанный выброс потом расскажете». «Ну вот кто меня за язык дергал, спрашивается?» «Нет, чтобы попытаться сойти за умную и немного помолчать. Впрочем, ладно. Чего уж теперь?» Главное, чтобы Карайтон не поинтересовался причиной конфликта. Уверена, быть в роли шкуры неубитого медведя ему не очень понравится. А это, в свою очередь, значит, что нам с Малисой достанется обеим. «Леди Орд Артис будет ждать вас и других девушек, не пробудивших источник сейчас в своем кабинете после обеда». «У нас танцы по расписанию», — напомнила я. Ссориться с лордом Гарколом не хотелось. «Все преподаватели предупреждены, не волнуйтесь. Все, идите, займитесь медитацией. Вдруг вам повезет и пробуждать источник не понадобится». Я вышла из-под завесы, или она спала раньше, села на свое место. «Миледи Калис», — позвал свою следующую жертву Карайтон. «На девушку я не смотрела, все равно увижу только завесу». Нашла взглядом Харанту, покачала головой на ее немой вопрос. Ладно, медитация так медитация. По крайней мере, попробовать мне никто не мешает. Как там, говорил лорд? Следить за дыханием? Что ж, приступим, вдруг и правда получится. Сосредоточиться на медитации у меня не получилось. Вернее, я как раз очень сильно сосредотачивалась, в результате не фокусировалась на дыхании, а контролировал его. Из-за этого вдохи и выдохи выходили резкими ирваными, а от глубокого дыхания начинала кружиться голова. Калис не было довольно долго, по моим внутренним ощущениям, дольше, чем меня. А когда она вышла, вид имела бледный и измотанный. Такое чувство, что она там вагоны грузила на скорость. да «Ну как?» Тут же зашушукались девочки. «Огонь...» ответила та и устало рухнула на стул. «Ну, тут все было и так понятно. Три мага смерти в одной группе, как я понимаю, это уже перебор. И двум-то Карайтон удивился. Так что, если источник удалось разбудить, то получалось, что это может быть только огонь. Ведь у смертельного направления всего две стихии». За это занятие были выявлены еще две магички огня. После обеда им сказали отдыхать. Но если у них есть желание, на танцы они могут посмотреть. Ни в коем случае не участвовать в занятии. Это может быть опасно для здоровья. Слушай, а почему у всех магов огня только одна сила? У кого-то вон был металл и молния вроде. Спросила я Харанту после обеда. Ну, во-первых, две стихии иметь — это большая редкость, что в моем мире, что в этом. Про обладателей трех и более чуть ли не легенды слагают. Так что если ты рассчитываешь отхватить 2 3 4, то это и сирене недостижимой мечты. Второе. Магия может сочетаться только в рамках одного направления. То есть воздух и огонь у одного человека невозможно. А поскольку в смертельном направлении силы только две, то вероятность иметь обе сильно понижается. Закончила я. Именно. Вот у Карайта на две, но он довольно сильный маг. Интересно, что он тут делает? На этом острове я имею в виду. Скорее всего, на нем защитные функции. Не может же всем заниматься леди Ордартис. Остальные, с кем мы уже успели познакомиться, откровенно слабы. Успели? Думаешь, у нас будут еще какие-то занятия? В моем представлении нас должны просветить по законам и истории этого мира. Пожалуй, плечами магичка. Но думаю, что эти дисциплины включат уже после начального курса по магии. Так-то Харанта права. Для выживания нам нужна сила, а вот если выживем, можно уже и о юриспруденции подумать. Ладно, я на танцы. А тебе удачи с источником. Думаешь, у меня жизненное направление? Почти наверняка. Существует, конечно, небольшой шанс, что нейтральное, но вряд ли. Эх а так хотелось молнии с рук пускать. «Это не так работает», — фыркнула девушка. «Все, пока, удачи». «Спасибо», — ответила я ей в спину и повернулась к двери кабинета леди Ордартис. «Пришла я не первая, так что пришлось занять очередь. ну у третьей тоже быть неплохо». Первая девушка прошла быстро и вышла не то чтобы расстроенная, но и недовольная жизнью. В прямом смысле ей придется судя по отсутствию усталости на лице ждать завтрашнего дня и прибытия человека совета вторая задерживалась а я уже не знала куда себя деть как и остальные не повезло нам да и леди орд артисс ей придется проверить аж тринадцать человек точнее уже одиннадцать включая меня наконец вторая девушка вышла и выглядела она изизможденной будто из человека все соки буквально выпили Даже хуже, чем огневички, если честно. Вышла и разрыдалась, соскользнув по стенке прямо на пол. Я только хотела спросить, что с ней, когда леди Ордартис велела заходить следующему. Мамочки. А никого пропустить не надо? Но, судя по лицам девочек, желающих пойти вперед не было. Еще раз мамочки. Чертыхаясь про себя, стараясь подавить дрожь и страх, я вошла в кабинет. Леди сидела в уголке отдыха в одном из кресел, указала мне на другое. «Проходи, Анна, присаживайся». Я аккуратно опустилась на предложенное место. «Мы с тобой знаем, что у тебя какая-то из стихий жизненной магии. Так что потерпи, постарайся расслабиться». Я кивнула и вложила свои руки в ее. Сначала я опять ничего не почувствовала, а потом начала покалывать кожу. Постарайся не дергаться и не вырывать руки, а то придется все сначала начинать. Хватка на моих запястьях усилилась. Как и покалывание, которое сместилось с кожи внутрь тела и пошло по рукам вверх. Было неприятно, но терпимо. Маленькие иголочки достигли плеч и стали разливаться по телу, будто исследовать его. Это было уже сильно неприятно, но опять же терпимо. Да, хотелось вырвать руки, но немного силы воли позволяло контролировать ситуацию. Покалывание уже исследовали всю грудную клетку, но дальше не пошли, а направились выше, в голову. «Мозг болеть не может?» «Ну да, наверное». «Только тогда что же это, блин, болит?» Голову начала разрывать довольно сильная боль. Пульсировали виски, тупой болью отдавал затылок, резало глаза. Даже зубы и те ныли. А потом... А потом я просто почувствовала его. робкий пока еще не яркий узелок света где-то на периферии сознания. Он все больше и больше разгорался, смывая неприятные ощущения и боль. Он был таким родным и теплым, что хотелось до него дотронуться, купаться в его свете, обернуться им как одеялом. Что я и сделала практически неосознанно. И как же стало радостно, что он тоже принял меня. Какая там усталость! Я чувствовала только эйфорию. Хотелось танцевать, смеяться, даже петь. Леди Ордартис отпустила мои руки и скупо улыбнулась, видимо, поняв мое настроение. «Поздравляю! У вас очень редкое направление жизни», — сказала она и нахмурилась. Нам с вами о многом предстоит поговорить.